но им не составило бы особенного труда слегка пошевелить мозгами и разобраться, что к чему. Это во-первых. Но, во-вторых, я ведь далеко не всегда блефую. Так иногда, если настоящая история не так уж интересна. Вот, Мила, значит, вы решаете, когда мне рассказать правду, а когда не стоит, потому что, по-вашему, она мне будет неинтересна. «Можно, я попытаюсь продолжить дальше сам». Вы спросите, кто дал мне это право? я отвечу, это право вы дали мне сами, выписав или купив газету с моим материалом. А можно я прерву вашу дискуссию? С ним нужно что-то делать, иначе утром мы все равно получим труп. Стоило его спасать и поить коньяком в итоге? Вы очень добры. Спасибо, я знаю». Чем же его спасать? Хотите, может быть, в парную баня вам не противопоказана? А вы знаете, пожалуй, хочу. Баня мне очень даже показана. Вот только удобно ли? Да какие уж тут удобства. Не скромничайте, Лазаревич. Включи парилку, солнышко, гостя надо спасать. Надо спасем. Спасение ближнего — благородное занятие. Так ведь? Спасти ближнего он и представить себе не мог, каким это окажется трудным делом. Пожалуй, это было самое трудное дело из всех, которые когда-либо делал он в своей жизни, и до всей этой истории, после нее, и самым сложным в нем было то, что спасти он должен был человека настолько слабого и беззащитного, от одного взгляда на которого сердце его всегда сжималось от жалости и любви. Человека, которого он просто не мог не спасти, а случись иное, жить бы просто не мог, хотя внешне не страдал от сентиментальности. Это был совершенно особенный человек в ее жизни. Сколько он помнил себя, все всегда звали ее Муся, просто Муся, без полного имени, отчества, приставки «тетя», хотя к тому времени, из которого он помнил ее подле себя, Она была уже не юной, ему она приходилась тетей, была двоюродной сестрой его матери, но он, естественно, тоже звал ее Мусей. Муся в семье была не то чтобы изгоем, но уж точно белой вороной, хотя самой ей никогда бы в голову не пришло бы сознательно сделать что-либо эпатирующее общественное мнение или даже просто несоответствующее его представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо. Просто так получалось. Она всегда все делала не в попад, говорила, смеялась, одевалась, болела, влюблялась, обижалась, плакала. На нее, собственно, никто не обращал внимания, и никого всерьез. Ее вечные несуразности не задевали, над ней смеялись, ее ругали, изгоняли, отторгали, скорее в силу сложившейся традиции. Было просто невозможно представить шумное семейное сборище без обсуждения очередной трагомической истории, в которую вляпалась Муса, Обсуждение в ее присутствии и нисколько им не смущаясь. Она, как правило, тихонько сидела в уголке, подслеповато щурилась и, жалко, улыбалась застенчивой, виноватой улыбкой. Из этой улыбки Из уродливо огромных за толстыми стеклами очков глаз и устойчивого запаха раствора календулы Муся панически боялась всяких инфекций и почему-то считала календулу панацеей от всех микробов. Сложился у него с раннего детства устойчивый образ Муси. Было бы несправедливым утверждать, что родственники его были сборищем бессердечных монстров. Это были вполне нормальные и по-своему неплохие люди. И каждый из них совершенно искренне возмутился бы, скажи кто, что Мусю в семье травят. Собственно никто, включая ее саму, так не думал. Никто, кроме него. Он рос мальчиком задумчивым и мечтательным, очень рано научился читать и читал запоем. Это естественно одобрялось взрослыми, и никому не приходило в голову поинтересоваться кругом его чтения. Случись такое, многие были бы удивлены, узнав, что вполне нормальный,